Глава 14. В итоге всех собрать по этому городу заняло у нас целый час. Черт в час времени просто улетел в труху. Но... Это вынужденные издержки. Итого у нас оставалось чуть меньше 32 часов для выполнения этого задания. Шахтеров, увы, удалось найти не всех. Один пропал. В прямом смысле слова пропал. У меня были подозрения, куда его могли утянуть, но... Сейчас не было времени проверять эту теорию. Двое найденных переживали за последнего, а я еле сдерживался, чтобы не наорать на двух орков и Латия, которые отпустили того без присмотра по нужде. Отпустили — пропал. Да, вроде за таким, как бы не особо приятно следить, да и человеку это на психику давит, но нашему условному противнику на это было плевать. Он не побрезговал и выкрал наш источник информации, хоть и сомнительный. «Ладно», — вздохнул я, усевшись на один из трех камней, которые лежали в этой комнате. Вход, в которую снова заморозила Эля. Что вы знаете про отца? Он умеет убеждать, начал первый, более старый, более потерянный. С самого появления он вечно наставлял сначала отдельных людей, а потом и весь город. Помогал словом, делом, помогали его люди. Потом начался этот кошмар с мертвецами. Он смог сберечь население, но все равно какие-то потери были. Нас примерно на несколько десятков человек стало меньше. Человек ли? усмехнулся я. «Когда вы только пришли в город, были такие же, как и я?» В следующий миг я снял с себя капюшон. Благо было темно как в помещении, так и на улице. Ночь брала свои права постепенно. Или уже должно было светать скоро? Я совсем потерялся в этом чертовом городе. Если так подумать, то мы активировали задание на рассвете. Значит? Значит, скоро должно светать. Да, а по теням я перемещался под вечер и уже ночью. Такие. «Демоны!» — тут же ошарашенно отскочил второй и начал креститься, что-то бормотать под нос. «Изыди! Изыди! Изыди!» «Успокойся, Гриш!» — вздохнул первый. «Был бы он демоном, у него бы как минимум рога больше были, да и сам бы он крупнее был. Если верить отцу, а это... полудемон, сейчас вспомню». «Тифлинг», — помог я ему напрячь мысли. «Так видели или нет? Хоть одного?» «Не...» Не помню. В глазах сначала была растерянность, а потом медленно начала нарастать паника. Я знаю, что видел таких, как вы, но... Я уже полтора месяца из города толком не выходил. Где я мог их видеть? Вот где? Почему я не испугался? Я раньше пугался. Видимо, начал копаться в своих мыслях шахтер. И тогда я узнал, что у демонов есть такие... Потомки. Но откуда? Откуда, чтоб меня? «Потому что они были», — уверенно говорил я. «Видишь, уже есть несостыковка в твоей памяти. В твоих реальных воспоминаниях. Вспоминай, откуда ты знаешь, кто такие тифлинги, когда ты их видел, какой цвет кожи у них был». «Я... я не помню». А вот теперь он начал злиться, но не на меня, а на себя, из-за того, что знал, что видел, но не помнил когда. «Я знаю, знаю, что видел их, но я не помню, кого и когда». «Я помню рога. Они шли вперед и потом загибались назад. Я это помню. Мужчина?» — начал задавать я ему вопросы безжалостным и холодным голосом, при этом не переставая смотря ему в глаза. Н «Нет», — мотнул головой и напрягся, положив руки на виски. «Это... это была женщина. Я помню. Помню два разных глаза. Помню. Помню эти рога, мягкий овал лица». Маленькая челюсть, вот помню, и два разных глаза, один голубой, другой, другой красный. Да, у моей подруги в реальном мире были такие же глаза. Подруги. Я ее давно не видел. Чёрт, чёрт, чёрт! Она погрузилась в этот мир вместе с тобой? Чуть наклонился вперед я, нащупав нужную нить. — Да-да, — неуверенно ответил он. — Как? Как я ее мог забыть? Ее звали... Звали Наташа. Мы с ней двадцать лет дружим. Ну, как дружим? Сбегались, разбегались, пытались строить отношения. В итоге даже жили несколько лет вместе. Хорошее было время. Но что-то нам так мешало более тесно скрепить наши отношения. Не знаю. Но помню, мы вместе пришли в здание корпорации. Помню, мы вместе погрузились в этот мир в соседних капсулах. «Вы нашли друг друга тут?» — уже более мягко спросил я. «Да-да?» — упростительно посмотрел он на меня, а потом более твердо сказал. «Да, мы с ней тут встретились, но потом я ничего про нее не помню». «Какую расу она выбрала?» — уже с легкой улыбкой спрашивал я. Но этот шахтер схватился за голову и замычал. Из его глаз потекли слезы. Он не понимал, что и как с ним произошло. И ему было больно. Что физически, что психологически. Ментально, но он нашел в себе силы начать копаться в памяти. Он это делал, смотрел в пустоту и делал это. Пытался разложить по полочкам ту мешанину, которая сейчас была у него в голове. И в итоге ответил «Тифлинг! Она была тифлингом!» Глаза его были широки до безумия. Он был очень зол. Нет, даже не зол. Он был в бешенстве. Очень резкая смена настроения. Очень сильная перемена настроения. Но прошло несколько минут, и он успокоился, пришел в себя. Он все это время сидел молча, лишь перемена гримас на его лице выражала эмоции, после чего заговорил. «Помню, тут она решила стать демони". усмехнулся он. «Она была красным тифлингом, но была еще ее подруга. Вот она была, как вы, серой, теневой, сама говорила, и жаловалась на то, что в ее голове вечно кто-то шепчется. Это так?» Это же не шизофрения? Это так, кивнул я, либо мы пока попадаем под понятие исключения из правил. Но, скорее всего, так у любого теневого тифлинга, потомка теневых демонов. Дальше? Дальше, кивнул он. Я тогда их испугался. Я из-за цвета кожи, рогов и хвоста не признал ее, испугался. А еще как раз в тот момент та подруга назвала ее по игровому имени. Вот тогда мне и объяснили, чем демоны отличаются от тифлингов. «Но почему я забыл? Откуда вы знаете, что я мог про нее знать?» «Сначала на второй вопрос вздохнул я. «В этом городе были тифлинги, я об этом узнал. Неважно как, важен сам факт. А если они тут были, значит, с ними тут какое-то время назад могли контактировать все представители этого города. Видели, как минимум. А то, что вам выпала незавидная роль, все вспомнить, так это просто совпадение. А по поводу того, что вы забыли...» Тяжело вздохнул я и вытянул руки вперед, из-за чего взгляд шахтера на короткий миг помутнел, но он тут же дернул головой. «Это что, твою мать, сейчас было?» — скочил он на ноги и уже хотел полезть на меня с кулаками. Но я смотрел ему в глаза и просто улыбался. Мягко, без какой-либо угрозы, просто улыбался. «Это? Это уже был рефлекс вашего организма на этот жест», — усмехнулся я, посмотрев на свои ладони. «И немного чистой полудемонической энергии, направленной в вашу сторону. Кстати, не знал, что ее можно просто так бросать из рук. Поэкспериментировал заодно. «В каком смысле?» — немного успокоился шахтер и снова сел на камень. А второй между тем сидел и буквально рвал волосы на себе, видимо, тоже пытаясь что-то вспомнить, но молчал. «Прямом», — Перевел я взгляд снова на ладони, посмотрел на них, а потом на него. «Отец каждый день общался с кем-то, иногда со всеми разом. У нас есть обязательное утреннее собрание всего города на площади» перебил меня, что я не люблю, но сейчас зато хоть пояснение дал, а не просто так. Так что я решил не проявлять свой гонор, а просто молча слушал. Его сподвижники оповещали, когда начиналось мероприятие. И мы собирались, и там он, каждый раз, вот так вот руками, как вы сейчас. Он так постепенно влиял на вас, заставлял что-то принять как истину, что-то забыть. И так день ото дня. Сколько так прошло? Месяц примерно? Шахтер кивнул. «Видишь, тебе месяца хватило, чтобы забыть ту, с которой ты даже жил. Что говорить про остальные мелочи?» «Это вообще какая-то задница», — силой сжал глаза мой собеседник, а потом широко раскрыл и сделал глубокий вдох, а за ним шумный выдох. Такое ощущение, будто мне настойчиво подсовывали чьи-то воспоминания. «Это дерьмо какое-то», — тут же высказался второй шахтер. «Какого хрена? Я даже забыл, из какого я города, чтоб их...» Я думал, что я тут живу не меньше десяти лет. В этом мире. Хотя прекрасно понимаю сейчас, что прошло около двух месяцев. Как? Я уже сказал, — спокойно продолжил я. Если что, твой друг потом тебе объяснит. В какой момент пропали все тифлинги? Снова повернул голову в сторону первого шахтера. И давай уже по именам, даже местным. Если что, я тень. Друг, — спокойно сказал шахтер. А потом снова напряг свою память. Опять его лицо несколько раз менялось, проявляя разные эмоции. «Последний раз?» «Где-то полтора месяца назад видел. Помню. Тогда как раз самая задница с туманом начиналась. Мертвецы чуть ли не в городе уже ходили. Туман не должен был пропустить мертвецов», — спокойно сказал я. «Причем в таких больших количествах, как сейчас. Кто их пустил? И этот кто-то, скорее всего, тут я не уверен, давил вам на мозги, капал, менял восприятие». Медленно, но верно. Но я тебя услышал. Полтора месяца. Да, кипнул он. А где ты входил в пещеры? посмотрел я снова на него. Где ты слышал мертвецов? Не на втором кольце от центра? Я? Снова потерялся шахтер. Да черт, это бесит! Это очень сильно бесит! А-а-а! И затих, положив руку на голову, но прошло совсем немного времени, как он снова начал говорить. Почти около самых стен! «Я тогда завалил проход. Придется часа два только расчищать». «Завалил из-за того, что услышал там мертвецов?» Смотрел я ровно ему в глаза. «Да», — кивнул шахтер. «Я решил, что лучше не мелочиться. Подумал, что это угроза для всего нашего города, вот и решил завалить». «Помнишь, в каком примерно направлении двигался? Вот сейчас начинается одна из самых важных частей». Шахтер кивнул, потом опять начал думать. Раскрыв одну ладонь, он начал пальцем второй руки водить по ней, медленно шевеля губами. Он вспоминал маршрут. Лучше его не трогать сейчас, особенно учитывая тот факт, что в его голове была такая мешанина, что просто уму непостижимо. «Сначала из города», — начал медленно говорить он, «а потом тоннель несколько раз повернул налево, так что чуть ниже я начал идти обратно в сторону города. Было несколько трещин в стене» явно соседние тоннели, но я решил их не трогать, а разведать пока видимый и разработанный маршрут. Шел с факелом, услышал какие-то крики, но при этом они были какие-то утробные, болезненные. Мертвецов я видел, они примерно такие же звуки издавали, но тише. «И это тебя не смутило?» — смотрел я ему в глаза. «Тогда», — усмехнулся он, — «уже нет. Это было спустя неделю, как твари начали проходить через туман». «Тогда все были на взводе. Я тогда перепугался. Я рванул назад, завалив к хренам собачьим тоннель за собой. Нужно будет, чтобы ты мне его показал, но не сейчас, попозже», — спокойно попросил ян, но достаточно настойчивым голосом, на что шахтер кивнул. «Хотя... лучше, чтобы вы начали его разбирать под присмотром моего отряда. В качестве наказания, что они уследили за вашим другом, вас пойдут охранять два брата-неакробата Гром и Грольк, если что, а также Рыжий». Он вроде как в земле что-то понимает. Может, сможет вам помочь с камнями, подвигает их. Заодно прокачаю спиритические способности. Довольный собой проговорил гном. Слушайте, повернулся я к двум зеленым, которые, не особо смущаясь и переживая из-за произошедшего, зевали. А когда примерно пропал шахтер? Где-то минут сорок назад, задумался Грольк. Он отошёл и пропал. Хм, нахмурился я. Это был явно знак для меня. Отец, кажется, как-то понял, что я причастен к тому, что пропал их член отряда охраны. Но это могло быть и совпадением, просто банальным предупреждением для нас, чтобы мы ничего не копали, не спрашивали, не искали. Но они похитили явно не того. Но все равно это было недобрым знаком. Они против нас явно что-то замышляют. «Короче», — вздохнул я, — «если вдруг появится ваш друг, то ничего ему не говорите. Его сейчас могут обрабатывать, причем жестко обрабатывать» чтобы он потом доложил своим, скажем так, хозяевам про то, что мы тут замышляем. А теперь раскрою вам двоим то, что я знаю. Немного собравшись с мыслями, я начал медленный рассказ. Я даже не стал утаивать тот факт, как я узнал про метки демонов, как решил начать следить за отцом и его отрядом. Я просто рассказывал, чтобы это слышал весь отряд. У шахтеров же, чем больше я говорил, тем шире раскрывались глаза. Особенно сильно удивились они когда я высказал свое предположение о том, что все тифлинги живы, и их используют как батарейку для того самого защитного поля в тоннелях. «Вот только как туда попасть, я толком и не знаю», — тяжело вздохнул я, смотря на свои ладони. «Из меня это поле начнет тянуть энергию, а попасть туда могут только те, на ком есть метка». Подняв свой взгляд, я медленно прошелся по всем, а потом зацепился им за Таю, которая, к слову, торо стояла и буквально плакала. Она за все время беседы ни разу не проронила и слова, Просто молча слушала и впитывала все, что я говорил тут. И когда узнала про тифлингов, расплакалась. Но я улыбнулся. Это, наверное, было глупо, но она тоже была сметкой. Она об этом не знала. А из-за усталости и общей напряженности я забыл про нее. Она вообще как-то выпала из контура. «Чего тут смешного?» Внезапно вспылила она. «Там, скорее всего, моя подруга. Там, там... Черт! Там десятки тифлингов! Там десятки тех, кто с нами жил под мирным небом в реальном мире!» Почему с ними так поступили после того, как их и так постигла жестокая участь в этом мире? За что так? И ты улыбаешься? Из-за того, что мне плохо?» «Нет», — мотнул головой я и стал серьезным. «Я вспомнил один момент, но сперва ответь мне на вопрос. Ты состояла в отряде отца?» «Да-да», — да, да. кивнула она. «Но он меня из него выгнал. Сказал, что я очень мягкая, что не готова к тому, что предстоит мне узнать». И в какой-то момент на тебе появилась такая же метка, как и на всем его отряде, — улыбнулся я. И ты будешь нашим ключом к тому, чтобы пробраться туда. Когда ты приблизишься, щит на короткое мгновение отключится, и ты сможешь пройти. Там магическая система увидит в тебе своего. А я же с... — задумался я, снова проведя взглядом по всему отряду. — Наверное, с Андреем буду скрываться в твоей тени и проследую вместе с тобой. Но надо, чтобы два наших друга, — Перевел взгляд на шахтёров, — Разобрали завалы. И тогда мы узнаем, что с пленниками. Пленниками? Почему-то удивился второй шахтер, хотя это можно было списать на мешанину в мозгах. Думаешь, если бы их там держали добровольно, их бы стерли из ваших воспоминаний? Самодовольной ухмылкой ответил я ему, бросив в его сторону короткий взгляд. Понял? Напрягся, видимо, опять от боли он, после чего с кивком ответил. Но для этого надо как-то отвлечь отца и весь его отряд, чтобы вы могли спокойно заниматься, вздохнул я. Они за нами следят, а значит, безнаказанно могу уходить из этого дома только я. Они не смогут увидеть меня через тени. Но странно, что я их не видел. Я сейчас попробую все обследовать вокруг и избавиться от тех, кто следит за нами, и кто мог похитить вашего друга. А нам что делать?» Смотрел на меня реально уставший Латий, под глазами которого уже висели мешки синяков. «А вы давайте устроите мозговой штурм, как можем отвлечь их?» Поднялся я на ноги. «Не одному же мне все это разгребать?» подумайте, что я могу упустить, о чем говорили и так далее. Соберите всю картину воедино и попробуйте придумать план. Ты, кстати, — снова посмотрела на Латника, — в этом плане самый лучший, вроде бы даже твоя специальность. Так что буду рад, если к моему возвращению будет готов хоть частично план. Попробую, — прикрыл глаза Латий, после чего кивнул. Но ничего не обещаю, голова не думает совсем. Не удивлюсь, что отец на нас тоже успел повлиять. Успел, мрачно сказал я. Успел, когда мы только встретились. И это напрягает как минимум. Из-за этого нам самим приходится больше думать, чтобы что-то решить. Из-за этого у меня из головы вылетела информация про Таю. Так что мы точно попали под его влияние. Но сразу говорю, отворачивайтесь, когда он протягивает руки. Не смотрите на них. Так он и морочит всем мозги. Легко сказать, усмехнулся Андрей. Может, он дал нам установку, так сказать, сделал закладку чтобы мы на них специально и смотрели. Все может быть, пожалуй, плечами. Но теперь вы знаете, и если вас будет тянуть на них смотреть, то вы только еще раз больше убедитесь в том, что я прав насчет его рук. На них нельзя смотреть, иначе всему нашему плану придет конец. Все, я пошел. Времени у нас очень мало. Только не убивай их. Дала мне напутствие напоследок Эля, когда размораживала для меня самые льдины, чтобы я там проскочил. Тени мне помогут их, скажем так, спрятать, чтобы они не мешались потом. Усмехнулся я и нырнул туда, где мне всегда были рады.